Ты о чём? О крёстной Ванде? Принимаем её у себя в доме? Здравствуйте. Специально для этого освободили чулан, значит, сказать дорожке, чтобы из аэропорта привезла её прямо сюда, да? А как же с бронированием номера в отеле? За него не бойс платить придётся? А мне откуда знать? Огрызнулась Мирання. Целую вечность ничего не бронировала и почему этот балбес свойцыховский не сообщил номера своего телефона? Можно было бы позвонить ему и обо всём расспросить. Фелиция спокойно возразила. Даже если бы и сообщил, мы бы всё равно не запомнили, а письмо ведь потеряно. Не мешает записывать, куда кладёшь вещи, когда из под руки хватаешь. А тебе не мешало бы записывать для памяти? чтобы вообще ничего в руки не брать. Что тебе в руки попало, то пропало. А ну замолчите, строго прикрикнула на сестёр Сильвия. Вы о глупостях, а я хотела бы знать, кто станет платить за кучу продуктов, которые я сегодня проволокла из магазина. Селиция обиделась. Пока что я ещё в состоянии прокормить старуху. условие, что моя сестра прекратит свои инсинуации. Я о том, что раз она такая богатая, заикнулась Бела Сильвие. И ты поверила в байки о её богатстве. Презрительно фыркнула Миланея. Миллионерши так не возвращаются на родину. Много ты видела в жизни, миллионерш. До сих пор они в Варшаве кишмякишат. В дискуссии о богатстве Крёзный Ванди Мартиник участия не принимал. Он только энергично работал челюстями, просто удивительный для такого капуши энергии. Одновременно с пищей жадно поглощал информацию о въезде богатой американки, и подвал в нём зарождались большие надежды. Вечером гарпии вцепились в дорожку. Девушка к этому времени уже располагала информацией, но по собственной воле не произносила ни словечка. Теперь же с чистой совестью и тщательно скрытым злорадством обнародовала эту информацию. 14 ноября в аэропорту Кенче прибывает ровно 48 самолётов. Теоретически, крёстная бабушка может прилететь на любом из них, даже на афинском, который приземлится в 6:00 утра. Тётки были озадачены и даже не сумели скрыть замешательства. "Ну вряд ли она полетит через Афины", не очень уверенно произнесла наконец Фелиция. "Зачем ей это? Думаю, полетит прямым рейсом". "Угу. Только сейчас это тебе пришло в голову, да?" Едавита подхватила меня. "Никто утверждал, устроит турпоездку по Европе". во всему миру, подтвердила Сильвия. И может прилететь неизвестно откуда. Кто утверждала? возмутилась Фелицицы. Это ты, вы, думала, такие глупости. Ну, знаешь, склероз у тебя, как отсюда до Новой Зеландии. А кто такое утверждал? Может, Мартинек? Тот поспешил окреститься, до да меня тогда тут не я была. Сингапур Кловый думал, напомнила Фелиции. Только потому, что ты первая начала. Не я, а ты. Арижа ей захотелось. В гостиной забушевал привычный циклон. Дородка попыталась его унять, заявив, что она не упоминает о чартерных рейсах, правда, сейчас в зимнюю пору их не так уж и много, но крёстная бабушка могла ведь воспользоваться одним из них, скажем, Тем самым, что летит из Новой Зеландии, правда, сделает крюк вокруг света, но всё равно для старувки получится дешевле. Миланя моментально вцепилась в чартер. Сильвия кричала: "Богатые чартерами не летают, обычно они пользуются местами в первых классах регулярных рейсов". Филиппица назло настаивала на чартере, утверждая, что богатые потому и богатые, умеют везде соблюсти финансовую выгоду, не то что некоторые, не станем пальцем указывать, привыкли сорить деньжишками, готовы их в окно выбросить, смертельно обиженная Сильвия заявляла: "Всё кончено, она отказывается нести свой тяжкий крест, больше не переступит порога кухни, вкалывает с утра до ночи, а вместо благодарности одни упрёки, расходы растут, и если сумма на питание не будет увеличена, она умывает руки". Бушующий циклон смёл к чертям собачьим чартер с американской старухой. Сёстры перешли на личности. Оставаться в столовой было невыносимо, и Мартинок шёл за благо отправиться на чердак поискать доску для полки. Адоротка сделала вид, что хочет помочь ему в этом и тоже удалилась. Ссору прекратил лишь приход Хахаля Миланьи, который явился за ней, ибо оба были приглашены на презентацию чего-то. Из сестёр лишь Миланя, самая молодая, 48 лет, имела постоянного обожателя. Она старалась не афишировать данный факт, поскольку обожатель был на 4 года моложе её, о чём сёстры не позволяли ей забыть, словно она сама не помнила. Вот почему Миланя старалась держать Хахалена в почтительном расстоянии от дома. стараясь встречаться с ним или на работе, или где-то в официальной обстановке, чтобы не подвергаться издёвкам Филицы. Она делала вид, что не дорожит своим обожателем нисколечко, хотя на самом деле впилась в него когтями и зубами. Хахаль Павел Дроншкевич напротив не скрывал своих тёплых чувств к Милане, и будучи мужчиной взрослым и разведённым, демонстрировал серьёзные намерения. Видимо, Миланге не было уверена в искренности его чувств, ибо зарабатывала больше Павло, и тот лишь благодаря материальной помощи возлюбленной ездил на почти новом Форде, сменившем его старенькую Шкоду. Всё-таки, похоже, он и в самом деле любил Миланью искренне, а её вечные езвительные колкости лишь забавляли его. Увидев Павла, Миланя подхватилась и через 5 минут их уже не было. Сильвия с Филиппицей не успели опомниться, как оказались за столом вдвоём. Скандал утих сам собой. Послушай, наливая чай, сказала Сильвия. А вдруг она больна? Кто? Да Иванзе в его возрасте? Филиппица подозрительно глянула на сестру. А что? В письме упоминалась её болезнь? Кажется, нет. Но ну, говорю тебе, в её возрасте всё возможно. Больна так станет лечиться. У нас тоже есть врачи. Но как лечиться? Как ты себе это представляешь? В бесплатной поликлинике? Ну да. А кто станет заниматься талончиками, стоянием в очередях? И бесплатную медицинскую помощь оформляют только бедным пенсионерам. Ты как раз бедная пенсионерка? Я же не о себе говорю. Ну, постой. Не как намекаешь, что надо выдать её за меня. Обеспечить бесплатный уход за немощным стариком очень сложно. Вот Янковская за деньги в два счёта оформила, когда её мать слегла. Какая Янковская? Россиина поинтересовалась Фелиция Ройс в ящике с какими-то бумагами, которые принесла из своей комнаты. Тут были у меня письма. Ты не брала? О, Боже. Ну спятить можно с тобой. Не брала я никаких писем. Наенковская это наша соседка через дом от нас живёт. Ещё помнишь, её кот приходил к нам? А, кот. Не выношу я это животное. И видишь, я занята. Ну что, пристала? Хочу знать, кто будет платить за Вандзю. В случае её болезни Инковская говорила: "Бешеные деньги стоит платная медсестра. Ну, да ей-то по карману, а мне нет". "Да брось ты копаться в бумагах. Никто не велит тебе платить за Инковскую", заявила Фелиция. "Господи!" в отчаянии вскричала Сильвия. "Причём здесь Инковская? Речь идёт о Ванде. Вот ты станешь платить за неё?" Да отъежись ты от меня со своей Ванди. Куда оно могло подеваться? Сильвия замолчала, тоскливо уставившись в тёмное окно. Елизавета встала из-за стола и отправилась в кухню. Письмо могло завалиться за буфет. Надо проверить. А Сильвия произнесла никому не обращаясь: "Интересно, как теперь эта Вандя выглядит?" Встретья её на улице наверняка бы не узнала.